Ревность. Оставался всего лишь день до того, как я получу новое подданство. Я не могла не нервничать из-за этого. Минуты текли слишком медленно, а я очень хотела поскорее испытать этот момент, когда оковы со звоном спадут с моих рук. Кай зашел в мой кабинет в тот момент, когда я разбиралась с документами, которые прислал мне Аларик. Из-за того, что я была не очень опытна, я медленно вникала в информацию. Но по сравнению с предыдущей жизнью я могла только похвалить себя. Тем не менее, пришло, наконец, время законного перерыва. «Ты уже готов?» — спросила Якая, и он только в ответ нахмурил брови. «К чему?» «Как к чему?» — я отложила документы, посмотрев на него. «Сегодня праздник, и я должна быть на нем. Ты со мной». На лице Кая в этот момент появилось явное выражение непонимания, и я, вздохнув, потёрла лоб. Я забыла предупредить тебя об этом, да? Так и есть. Слишком много работы, и все вылетело из головы. Пойдем, я подберу тебе одежду. У нас нет времени на ошибки. Я встала из-за стола и проследовала мимо высокой фигуры Кая к двери, как услышала его вопрос. Это нужно? Я ведь и сам могу одеться. Ты ведь не разбираешься в этикете. Я остановилась. Одежда должна быть уместной ситуации. С этим все сложно. Давай же, у нас мало времени. Я наконец смогла заставить Кая шевелиться. В его комнате я выбрала один из костюмов, который подходил хорошо. Сегодняшний праздник не грандиозное событие для империи. Он проводится только в столице, поэтому слишком роскошная одежда будет неуместна. Нужно что-то легкое. Если тебе. начала я, как сзади раздался шорох. В этот момент я, закрыв дверцы гардероба, развернулась и остолбенела так и проглотив оставшиеся слова. Кай снял с себя футболку, в которой до этого был. Возможно, его остановило мое лицо, потому что футболка осталась на его руках, и он в ответ чуть расширил глаза, поймав мой ошалевший взгляд, замерший на его теле, покрытом шрамами. Похоже, у него была сложная жизнь. «Чего?» «Я, конечно, была замужем и спала с Рэем. Я в курсе, что у мужчин под одеждой». Тем не менее, я все равно почувствовала, как меня охватывает смущение при виде его тела, и резко отвернулась. «Что ты делаешь?» — вылетела у меня. Затем услышала усмешку. «Переодеваюсь. Ты сказала, что поможешь мне с этим, и времени нет». Тем не менее, я тихо выдохнула, успокаивая нервы. «Не стоит это делать передо мной, если я прямо не прошу тебя об этом. Но ты и так знаешь, что я этого никогда не попрошу. Это крайне неприлично». Тогда надо было предупреждать. Я поняла это иначе. Я нахмурилась. Ты что, продолжаешь раздеваться? Да. Ты же не смотришь. Черт! Я обреченно прикрыла лицо рукой. Я хотела выйти из комнаты, но для этого мне надо пройти мимо тебя. Я не подумала об этом. Все равно я переоденусь быстро, хотя. Он сделал паузу. Если ты хочешь, чтобы я был быстрее, ты можешь помочь кое в чем. В чем? Я осторожно оглянулась. Кай был уже в рубашке и брюках, но рубашка не была застегнута. Я прекрасно могла по-прежнему рассмотреть его линию плеч, мышцы груди, затем идущую вниз впадинку между мышцами пресса. Кай показал мне руку, привлекая внимание. «С этим застегиваться не очень удобно». А, я вспомнила про его протезы. Нахмурившись, я приблизилась к нему, стараясь не смотреть ни на что, кроме пуговиц на рубашке. Наверное, мне надо быть осторожнее со словами. Несмотря на то, что Кай мне скорее помощник, чем настоящий перечеркнутый, он все равно ведет себя согласно правилам. Я его опекун, и он не может мне отказать. Этим я поставила его в неудобное положение, сказав, что займусь его одеждой. Готово, ответила я, застегнув его рубашку и сделав все остальное. Затем окинула его взглядом. Ему действительно все идет. Он привлечет много внимания. Когда мы подъехали к центру города, там уже было много людей, и у меня разболелась голова. Как невеста Рейнера, я должна быть на праздниках рядом с ним и с родителями. Но как же этого я не хочу? Кто бы знал? Проведу официальную часть с ним, а затем… Хотел бы узнать у своей дорогой невесты, кто это рядом с ней. Услышала я за спиной низкий и знакомый голос и прикрыла глаза. Стоило только вспомнить. Обернувшись, я увидела его. Рейнард стоял в нескольких шагах от нас, сложив руки на груди и глядя на меня и Кая свысока. Светлолетний летний день тут же стал как-то ощутимо холоднее и не таким приятным от его взгляда. «Поздравляю тебя с праздником, Рэй!» — в тон ему ответила я. «Если ты спрашиваешь о мужчине рядом со мной, то его зовут Кай Грант. Он под моей опекой». На губах жениха появилась усмешка, и взгляд стал колючим и холодным. «Как интересно!» Он приблизился ко мне, но смотрел больше на Кая. Было неожиданно услышать сегодня, что моя невеста теперь не дожидается свадьбы в доме родителей, а живет отдельно и завела себе перечеркнутого. Я даже поначалу не поверил. Разве такая девушка, как и Ренни Рори, смогла бы сделать что-то подобное? Рейнард. Прервала я его, и он перевел на меня взгляд. «Удели мне время для разговора. Нам нужно многое обсудить». Он явно был в бешенстве. В похожем состоянии я видела его в тот вечер, когда меня арестовали за покушение на его любовницу. Тогда я не знала, что он бывает настолько страшен и жесток, и была в ужасе. Но теперь-то я в курсе. «Оставь нас наедине», — сказала я Каю. Все будет в порядке. В отличие от кронпринца, Рэй в людном месте не сделает мне ничего. Хотя, быть мы в другом месте, я бы его опасалась». Кай ушел. Какая охрана Рэя, раздражавшая меня. Я проводила их взглядом и потом подняла его на мужа из прошлой жизни. О чем будет разговор Рэй? Он выдохнул. С меня хватит ожиданий, Рэн. Подготовься к свадьбе. В ближайшее время я собираюсь ее провести. Нет, резко ответила я. Я не собираюсь в ближайшее время выходить за тебя. Сейчас как раз и идет подготовка к нашей свадьбе. И я не согласна ее сокращать. «У меня складывается странное ощущение, что ты собираешься разорвать нашу помолвку». «Интересно, как он догадался?» «По моему лицу разве что?» «Только брат знает о моих планах, и он вряд ли бы выдал меня». Ирен, окликнул меня Рэй, потому что я затянула с ответом. «Ты в курсе, что последует за разрывом помолвки?» «Я в курсе, что этот брак выгоден нашим семьям, и разрывать помолвку слишком неосмотрительно». Не понимаю, зачем мы об этом говорим, потому что я не заявляла о разрыве. Он выгоден больше твоему отцу. Прервал меня Рэй, проигнорировав последние слова и глядя на меня так, словно не будь мы на людях, и он бы сделал что-нибудь ужасное. Его взгляд был давящим. Однако я добавлю еще кое-что. Попробуй разорвать помолвку, и я сделаю так, чтобы твой род потерял все и сгинул. Я устрою это. Я почувствовала как в груди гулку ударилось сердце и ошарашенно подняла на Рэя взгляд. «Что? Как ты вообще смеешь такое говорить?» Он приблизился ко мне и остановился на расстоянии половины руки. Склонив голову, Рэй смотрел на меня неотрывно, и во всей его позе чувствовался вызов, попытки меня подавить. «Если мы не поженимся, бизнес твоего отца медленно пойдет ко дну». «Возможно, он потеряет все, а может, оставит что-то незначительное. У вас останется только титул, и ты должна понимать, насколько уязвимы разорившиеся аристократы без поддержки других и своей охраны». Я в шоке слушала его. «Это он говорит? Из его рта вылетает что-то настолько ошеломляюще мерзкое? Ты переходишь черту, Рейнард». Я усмехнулась. «Подумать только. С каждым днем узнаю своего бывшего будущего мужа все больше и больше. Моя семья еще не разорилась, чтобы ты смел говорить такое мне в лицо. Немного преждевременно торжествовать из-за еще не сбывшегося. Перешла черту ты. Я не стал противиться предложению жениться на тебе, потому что увидел в твоих глазах интерес и поверила, что ты будешь прекрасной женой. А теперь ты вызываешь своим поведением ненужные мне слухи. Учти, что как только ты порвешь помолвку, и твоя семья лишится всего, я с удовольствием найду тебя. И тогда не буду так любезен. Ты ляжешь под меня, Ирэн, в качестве жены или бесправной любовницы. Выбирай, что тебе больше по душе». Он перехватил мою руку, прежде чем я влепила бы ему пощечину со всей силы, как собиралась. И сжал запястье, дернув на себя. «Это все на что ты способна, Ирэн?» «Отпусти мою руку, ублюдок, и увидишь, на что я способна». Вот это слова. «Скажи мне, куда ты делаешь всю свою любовь и покорность, которую мне демонстрировала?» Он засмеялся. «Туда же, куда и ты дел все приличия. Своими действиями ты вызовешь более неприятные слухи. Понимаешь это или нет?» Выплюнула ему в лицо я, а Рэй выпрямился и тихо выдохнул. Из его глаз исчезла агрессия, когда он снова посмотрел на меня. Затем он поднял вторую руку, и я почувствовала как его ладонь легла мне на щеку, погладив и скользнув затем пальцами в волосы. «Ирэн, просто остановись», — произнес он, а я резко выдохнула от его наглости. Его лицо сейчас выглядело, как в прошлой жизни, когда он изображал заботливого и ласкового мужа. Кто бы знал, что скрывалось за этой маской. «Тебе лучше не быть мне врагом. Я не хочу тебя уничтожать, но я сделаю это, если ты пойдешь против меня». «Но если ты просто шагнешь мне навстречу, поверь, я никогда не покажу тебе свою плохую сторону. Тебе просто стоит быть хорошей женой». Он прервался и шикнул, когда я силой наступила ему шпилькой босоножек на ботинок. Резко опустив руку мне на шею, он притянул меня к своему лицу. «Я шагнула тебе навстречу. Понравилось?» Усмехнулась я, наслаждаясь его болью. «Дрянь!» — выдохнул он и неожиданно до моих ушей донёсся мелодичный голос. «Ох, сестра, мы вас обыскались!» Еще не хватало. Анаис. Я бросила взгляд за плечо Рэя и увидела, как она идет к нам с моими родителями. Пальцы на шее сжались сильнее, привлекая мое внимание, и Рейнард тихо произнес: «В твоих интересах убрать ногу и сделать вид, что ничего не было». «А если не уберу?» — усмехнулась я. «Твоя попытка меня задушить вызовет больше вопросов». Он тихо хмыкнул. «Кто докажет, что я тебя душу? Они это делаю». Он внезапно поцеловал меня коротким, яростным и грубым прикосновением губ, а затем прошептал, почти не прерываясь. «Убери ногу, Ирен". Когда он попытался поцеловать еще раз, я укусила его за губу. Я привыкла целоваться с ним в прошлой жизни, поэтому мне не был противен такой контакт даже после всего, что он натворил. И это принесло мне удовлетворение, когда Рэй дернулся от боли и резко отпустил меня, отстранившись. В последний момент, прежде чем он прикрыл губы тыльной стороной ладони и вытер их, я заметила выступившую кровь. И Рене, Анаис в этот момент подошла к нам, и на ее лице было больше интереса, чем ее обычной фальшивой радости. Она была в одном из моих платьев. Затем она заметила как Рэй трёт большим пальцем нижнюю губу, и её глаза засветились. «Ох, я отвлекла вас! Что же вы делали? Неужели секретничали, сестренка? «Именно», — ответила я, мечтая, чтобы эти оба сгорели на месте. Делились секретами. «Прости, тебе так сложно найти с тех пор, как ты съехала от нас. Мы искали тебя на празднике, потому что ты даже не отвечала на наши звонки. Но я всё понимаю». Она сделала вид, что смутилась. «В новом доме у тебя наверняка много дел. Неужели твой новый слуга перечеркнут и тебе не помогает?» У меня дернулся уголок губ. Анаис сейчас изо всех сил старалась очернить меня перед Рэем своими намеками. Но что удивительно, мой бывший муж бросил на нее взгляд не менее полный презрения, чем было у меня к моей сестре. По-моему, даже такой, как он, не выдерживал лицемерие и болтливость Анаис. Вот кронпринц-то будет счастлив, когда она своим поведением оттолкнет более умную, чем юные девушки, часть аристократии и народ. И что будет с нашей империей, если их дети пойдут характером в Анаис? Ее ждут тёмные времена. Ирения, раздался строгий голос отца, который тоже подошел к нам вместе с матерью. «Они спасли меня от разговора с Анаис, но смотрели с укором в глазах» однако при Рее не намеревались поднимать тему моего переезда. «Мы тебя потеряли. Скоро уже начнется торжество. Не пора бы вам с Реем отправиться к площади?» «Конечно, отец. Только позову обратно свою охрану». Взгляд Рэя в этот момент, казалось, светился из-за ярости, бушующей внутри. Когда вернулась моя охрана и Кай, бывший муж выглядел так, словно с удовольствием бы достал нож и перерезал Кай у горло. Хотя думаю, что Кай вышел бы из этой схватки победителем. Но потом бы его казнили за убийство аристократа. И меня заодно. Так что лучше не надо. Также я чувствовала, как жжет спину взгляд Анаис. В отличие от нас с официально помолвленных, Анаис, отношения с крон-принцем, у которой находились еще на стадии ухаживаний, не имела никаких обязанностей или прав быть рядом с ним на торжестве. А я уверена, она бы этого безумно хотела. Она бы сияла, предстанена перед народом, рядом с императорской семьей. Сейчас она находится в моей тени, потому что Рейнард, как наследник довольно влиятельной семьи, привлекал внимание, так еще и внешность Кая, следующего за мной, притягивала взгляды. Как же приятно видеть ее такой покинутой, пусть и временно! Я демонстративно взяла Рэя под руку и услышала ее тихий выдох. Рейнард в ответ в тот же момент накрыл мою ладонь лежащую у него на локте, своей рукой, и погладил большим пальцем. Это прикосновение вызвало неожиданно болезненный укол в сердце. Как в прошлой жизни, забота. А сейчас я знаю, что за монстр под ней скрывается. Он был таким, потому что я была покорной, влюбленной в него женой. Такую, как я сейчас, он будет ломать. Мне ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он ускорил свадьбу. Он сдернет эту маску в первый же день, и я даже не хочу представлять, что он будет творить со мной. Если бы я не умерла по вине его любовницы, я не была бы настолько сильной, как сейчас. На самом деле, даже сейчас внутри меня живет еще клочок прошлой рании, которая готова отбросить всю гордость, улыбнуться, забыть. Лишь бы все было как прежде в отношениях с Рэем, зная, каким он может быть заботливым и нежным, насколько безопасно жить под его защитой. Вероятно, если бы я не закатила тот скандал с Леди Байет, он бы пошел на все, чтобы спасти меня от казни, если бы продолжала молчать. Я много думала о том дне, и даже иногда думала, не стоит ли мне снова выйти за Рея и рассказать ему, что мою семью могут казнить. И он действительно мог бы их попытаться спасти, а я бы закрыла за это глаза на его любовницу в будущем. Десять лет не исчезают бесследно. Это привязанность сильнее и болезненнее, чем кажется. Но я откинула все эти мысли. Если я не могу спасти себя самостоятельно, не унижаясь, и получив второй шанс, то я вообще не достойна никакой жизни. Торжественная часть праздника заняла где-то минут двадцать. Императорская семья поздравила всех, по площади разбросали свежие цветы и в небо запустили шары. Бедным раздали еду, аристократия угощалась напитками, привезенными из разных империй и королевств. В какой-то момент я поймала на себе взгляд кронпринца. Он смотрел на нас с Рэем, а потом отвел глаза. Сегодня он был подобающе одет. Они, как обычно, мы виделись, неформально. Поэтому привлекал много внимания среди девушек. Затем, когда все закончилось, и аристократия начала общаться друг с другом, обмениваясь новостями и сплетнями, или обсуждая бизнес, я ушла от Рэя, пока он был занят разговором. «Хочешь, я угощу тебя пирожными?» — спросила я Кая, когда мы покинули место торжества. Хотелось порадовать себя после общения с бывшим мужем. «Не очень люблю сладкая принцесса. Там есть десерты из горького шоколада и экзотических фруктов. Не все они сладкие, так что выбор там большой. Это кондитерская принадлежит императорской семье», — добавила я. «Так что они могут удивить». «Тогда попробую. Хотя все равно сомневаюсь, что понравится». «А что ты любишь?» — поинтересовалась я, обернувшись на Кая. Он приподнял в ответ бровь, поймав мой заинтересованный взгляд. «Мясо?» — вырвался у меня смешок. «Мужчины?» «Мы такие. И как мужчина кое-что скажу. В следующий раз лучше не отсылай меня, оставаясь с твоим женихом наедине. Он бы мне ничего не сделал на людях. Рейнер заботится о своей репутации». «Ну да». Услышала я насмешку в голосе Кая. Есть много способов, даже при людях, сделать женщиной то, что сломает ее потом. Я почувствовала, как моя бровь изгибается. М переспросила я, заинтересованно посмотрев на Кая. Например. Он смерил меня взглядом, а затем отвел глаза, словно раздумывал. Даже не хочет тебе отвечать, произнес наконец он. Ты ведь нанимала меня для другого? Не для того, чтобы я рассказывал тебе об отношениях между парнями и девушками. Тем более ты аристократка, и вас вроде берегут от подобного до замужества. Мне стало еще интереснее, что он имел в виду. Да и в конце концов, в этом теле жил разум почти 30-летней замужней женщины. Однако даже она не могла понять, что Ка имел в виду. Хватит делать таинственное лицо. Рассказывай. Не скажу. Жалко тебя. Я знаю больше, чем ты думаешь. Но мне правда интересно, что ты имел в виду. Конечно, конечно, принцесса. Знаю я, как просвещают аристократок. Да о чем он? Я хмыкнула, вспомнив непросвещенную Анаис, которая целовалась с крон и показывала мне засоса на груди. С моим просвещением все в порядке. Откуда тебе знать? Может, у меня были с кем-то близкие отношения? Ага. Не выдержав, я, обернулась и легонько шлепнула Кая по плечу на что он вернул мне издевательскую усмешку. Мы уже стояли в кондитерской, и девушки за кассой заинтересованно смотрели на наш с Каем разговор. Не знаю почему, но было настолько легко шутить с Каем, что я даже не замечала ничего вокруг. Он был буквально чудовищем, позволившим надеть на свою шею цепь. И, скорее всего, при желании он легко мог порвать ее. Если бы он захотел меня убить, я бы не успела ничего сделать. Тем не менее… Та сторона его личности, которую он мне показывал, была мне понятна и комфортная. «Знаешь что?» Начала я, но внезапно мой взгляд метнулся за плечо парня, и я осеклась. Кай заметил мое изменившееся лицо и тоже повернул голову, убрав маску веселья и расслабленности. В этот момент он встретился с взглядом кронпринца, который стоял за нами. Черные волосы наследника из-за того, что он должен был появиться на торжестве, были уложены и убраны. Отчего его лицо производило впечатление более жестокое и пугающее. Ваше высочество, тут же официально обратилась к нему я, желая поприветствовать. Но он все смотрел на Кая, прямо ему в глаза. Да, леди Ране, отозвался он с легкой мелькнувшей улыбкой на губах. Зашли сюда, чтобы отдохнуть и поесть? Так и есть, ваше высочество. Почему-то он говорил со мной, подчеркнуто официально. «Приятно знать, что леди из такой уважаемой семьи знает о таком скромном кафе, принадлежащем мне», — Произнес кронпринц, а я нахмурилась. «Что он несет? Каждый в столице знает об этом месте, и сейчас только из-за праздника тут никого нет». Но следующие слова выбили меня из колеи, когда он обратился к работникам кафе. «Закройте двери для посетителей. Хочу спокойно поесть. А леди Ренни составит мне компанию». «Простите, вырвалось у меня». Но я не хочу вас отвлекать. Вы не отвлечете меня. Оборвал меня кронпринц, а затем сказал Кайо: "Можешь идти и ждать свою хозяйку снаружи". Кай после этих слов перевел взгляд на меня, а я нахмурилась. Что происходит? Такое чувство, словно кронпринц чем-то взбешен. Его голос и аура сейчас давят, а рядом с ним просто зябко стоять. Такое чувство, будто одно неосторожное слово и тут прольется кровь. Ваше высочество. Твердо произнесла я. Черт, нужно было раньше подавать на подданство, или потребовать ускориться хотя бы на день. Кай мой подопечный, и подчиняется он мне. Он останется здесь.